Глава 6. В школе магии было жарко. Огонь, ревущий в камине, нагревал классную комнату, лишённую окон, до почти непереносимой температуры. Голос мастера Тиабальдо гудел сквозь тепло, потоки которого, исходящие от камина, были почти видимыми. Огненный шар был единственным заклинанием, которое по-настоящему хорошо получалось у учителя. Он никогда не упускал возможности показать свой талант. Рейслин уже жара мешала не так, как другим мальчикам. Он бы даже наслаждался ею, если бы не нужно было вскоре уходить в холод и снег. Необходимость выходить на мороз во влажной от пота одежде незамедлительно сказаться на слабом здоровье Рейслина. Он как раз поправлялся после того, как больное горло и сильный жар заставили его несколько дней оставаться дома в постели и надолго лишили голоса. Мальчик терпеть не мог пропускать занятия. Он был сообра지тельнее своего учителя, и в глубине души Райслин понимал, что легко может превзойти мастера Тиабальда. Но всё же оставались ещё некоторые вещи, которым он мог научиться только у мастера, и эти вещи были ему необходимы. Магия пылала внутри Райслина жарким огнём, настолько же приятным, насколько мучительным. И учитель знал, как подчинить себе этот огонь, как заставить магию служить её хозяину, как обратить пламя в слова, которые можно написать или произнести, как творить с помощью огня. Райслин уже это пока было недоступно. Мастер Тиобальд был таким некудышным учителем, что Райслин часто ощущал себя сидящим в засаде охотником, который готов наброситься, но не на добычу, а на любой обрывок знаний, случайно появляющийся перед ним. Ученики мастера Тиобальда сидели на своих высоких табуретах и отчаянно старались не задремать, а это было нелегко при такой жаре, да ещё после плотного обеда. Любого, кто клевал носом, тут же будил удар гибкого ивового прута по плечам. Мастер Тибальт был крупным рыхлым мужчиной, но при желании мог двигаться очень быстро и бесшумно. Ничто не доставляло ему такого удовольствия, как застать ученика отремлющим. Когда Карамон в первый же день спросил насчёт порки в школе, Рейстлин только отмахнулся. С того дня его плечи успели почувствовать розгу всего несколько раз, хотя боль больше ранила душу, чем плоть. Раньше его никогда не били, если не считать редких шлепков от сестры, которые у Китиары служили знаком расположения. Если иногда она била сильнее, чем намеревалась, её братья знали, что это не нарочно. Мастер Тиобальд наносил удар с блеском в глазах и с улыбкой на круглом лице, которое не оставляло никаких сомнений в том, что он получал удовольствие, наказывая детей. Буква А в языке магии, по своему обыкновению монотонно бубнил мастер Тиобальд, произносится не а, как на общем языке, и также не ах, как в эльфийском, и тем более не как агг в как говорят среди гномьего народа. «Да-да», — тоскливо подумал Рейслин, — «валяй дальше. Когда же ты закончишь пускать нам пыль в глаза? Ты и эльфа-то живого ни разу не видел, старый толстый идиот». Букву «А» на языке волшебников произносят как «Ай». Рейслин навострел уши. Эти сведения были ему нужны. Он внимательно слушал. Мастер Теобальд повторил. «Итак, Ай, теперь вы, молодые люди, повторите за мной». Сонный хор различных «Ай» прошелестел по душной комнате и закончился одним четким «Ай», который уверенно произнес Рейслин. Обычно его голос был самым тихим из всех, потому что он не любил привлекать к себе внимание, поскольку обычно оно сопровождалось болевыми ощущениями. Но он был так взволнован тем, что наконец узнал что-то полезное, и что был одним из немногих бодрствующих и слушающих в классе, что заговорил громче, чем собирался. Он тут же пожалел об этом. Мастер Теобальт одобрительно взглянул на Рейслина и тихонько постучал его в импрутом по столу. «Очень хорошо, мастер Рейслин», — сказал он. Соседи Рейслина послали ему пару завистливых и угрожающих взглядов, и мальчик понял, что его заставят заплатить за эту похвалу. Сидящий справа однокашник, крупный мальчишка по имени Гордо, которого родители отосвали в школу, потому что не могли больше находиться с ним в одном доме, подался к мальчику и прошептал. Я слышал, ты ему задницу целуешь каждое утро, мастер Рейстлин. После этого гордо несколько раз не точ мокнул, не то чавкнул. Сидящие рядом ответили приглушённым хихиканьем. Мастер Тибальтус слышал это и обвёл мальчиков тяжёлым взглядом. Они притихли, но учитель уже поднялся на ноги и направился к ним, держа рог в руках. Однако тут же его внимание переключилось на сидящего неподалёку мыша, который спал, громко посапывая. Мастер Тибальтус хмыкнул. его выпрут опустился на маленькие плечи. Ученик испуганно подскочил и тут же закричал от боли. Так ты себе позволяешь спать на моём уроке? обрушился мастер Тибальт на маленького преступника, который сжался в комок, незаметно утирая слёзы. Во время этой суматохи Раистин услышал какой-то шум за спиной, похожий на борьбу и переругивание, но не потрудился оглянуться. Шалости других мальчиков казались ему глупыми и детскими. Юному магу было непонятно, почему они тратят своё драгоценное время на такую чепуху. Он потихоньку несколько раз произнёс "ай", пока не удостоверился, что произношение правильное, и даже записал транскрипцию на своей грифельной доске, чтобы потренироваться позже. Погрузившись в работу, Раистин не обращал внимания на вздавленные смешки и хихиканье вокруг. Мастер Тибальд, довольный, что унизил и отругал мальчишку, вернулся на своё место. Тяжело плюхнувшись на стул, он продолжил урок. Следующая гласная в языке Аркана О. Произносится она не как О, и не как Ох, но как Оа. Произношение очень важно, молодые люди, поэтому советую вам быть повнимательнее. Произнесите заклинание неточно, и оно не сработает. Я помню, когда я был учеником одного великого волшебника, Рейсли не терпели его за дерзость. Мастер Тиабаль, судя по всему, принялся за одну из своих любимых историй. которые были длинными и искушными, и неизменно восхваляли удивительные таланты самого мастера Тиабальда. Рейстин аккуратно записывал букву О и её транскрипцию Оа, когда стул неожиданно выскользнул из-под него. Рейстин с грохотом обрушился на пол. Внезапное падение оказалось серьёзным. Острая боль пронзила запястье руки, которую он инстинктивно выставил вперёд, пытаясь ухватиться за что-нибудь. Телоret упал рядом с громким стуком. Другие ученики начали бы усмеяться, но тут же притихли. Мастер Тибаль вскочил на ноги и стоял, дрожа от ярости. Его лицо постепенно приобрело лиловый оттенок. В своих белых одеждах он напоминал гигантский ванильный пудинг. Мастер Рейслин, как вы смеете прерывать мой урок? Что это значит? Он засноу Мастер и упал со стола, с готовностью подсказал гордо. Скорчившись на полу, боยукая руку, Рейслин разглядел верёвку, привязанную к ножке его стола. Когда он потянулся за ней, веревка скользнула по полу, чтобы исчезнуть в рукаве Дивона, одного из дружков Горда, который сидел прямо за ним. «Заснул! Мешал уроку!» Мастер Теобаль схватил Розгу и замахнулся. Рейстлин, видя, что удар неизбежен, втянул голову в плечи и закрылся рукой, пытаясь сделаться как можно меньше. Розга содрала кожу с поднятой руки мальчика, едва не задев лицо. Учитель замахнулся вновь. гнев, жаркий как пламя в кузнечном горне, загорелся внутри Рейслина. Злость переборола страх и заслонила боль. Первым побуждением мальчика было вскочить и наброситься на учителя, но искра здравого смысла вовремя вспыхнула в его мозгу. Рейслин почти физически ощущал её в своей голове, щекочущую звёздочку, изливающую благословенную прохладу на огонь его ярости. Он понял, как глупо будет выглядеть, если бросится на наставника, чедушная малявка с тонкими руками, висящая и ковыляющая по воздуху жалкими кулачками. Райстин ясно осознал, что всё равно проиграл бы. Сила и власть была на стороне мастера Тибальда, а мальчишки-одноклассники только вдоволь посмеялись бы над ним. Райстин сдавленно выдохнул и осел на пол. Одна его рука безвольно повисла, другая осталась лежать на худой груди. Глаза закатились. Мальчик почти не дышал, чтобы не выдать себя. Он болел много раз за свою недолгую жизнь. Он умел болеть и хорошо знал, как притворяться больным. Теперь Рейстлин лежал, бледный, несчастный и, очевидно, мертвый, на полу у ног наставника. «Проклятие!» — сказал Дивон, мальчик, который привязал веревку к стулу. «Да вы его прикончили!» «Чепуха!» — ответил мастер Тиабальд, хотя его голос слегка дрогнул и опустил розгу. «Он просто... просто без сознания. И все. В обмороке. Да». Он кашлянул, почувствовав необходимость прочистить горло. «Гордо, принеси-ка воды!» Раистен слышал топот однокашника, слышал, как гордо стал кно крышку с ведра, загремел ковшом, но продолжал лежать с закрытыми глазами, не шевелясь и не издавая ни звука. Он с удивлением понял, что наслаждается, наслаждается вниманием, страхом, не волнением других. Гордо вернулся с ковшом воды, проливая большую её часть на пол и на мантию учителя. Неуклюжий глупец, дай сюда. Мастер Тибальт отвёсил гордо за трещину и вырвал ковш у него из рук. Затемского они у сына Дрейстеном и осторожно смочил губы мальчика водой. "Райстин", позвал он шёпотом, мягко и почти жалобно. "Райстин, ты меня слышишь?" Смех заколкатал в груди мальчика. Ему пришлось приложить неимоверные усилия и призвать всю силу воли, чтобы подавить ликование. Он лежал неподвижно ещё несколько мгновений, и лишь когда почувствовал, что руки наставника задрожали, медленно повернул голову и тихо застонал. Прекрасно, сказал мастер Тибальц с вздохом облегчения. Он приходит в себя. Молодые люди, разойдитесь, ему нужен воздух. Я отнесу его в свои покои. Пухлые руки учителя подняли Райслина, который не забыл запрокинуть голову и бессильно свисить ноги. Мальчик по-прежнему не открывал глаз и время от времени постанывал. Остальные бежали рядом, хотя Тибальц несколько раз сердито приказал им возвращаться в класс. Уложив Райслина на кушетку, наставник прогнал детей. И у его под рукой не было, поэтому ему пришлось довольствоваться угрозами и проклятиями. Мальчик отметил это украдкой взгляде из-под полуопущенных ресниц. Избавившись от очеников, мастер Тибальд громко закричал, призывая одну из служанок. В этот момент Трайстин решил, что пришло время открыть глаза. Он предусмотрительно позволил взору поблуждать некоторое время, затем остановил его на мастере Тибальде. Что? Что случилось? Где я? Снова спросил мальчик, бессмысленно оглянулся и попытался привстать, но тут же, задыхаясь, опять упал на кушетку. Мастер Тибальт наклонился к нему. Ты неудачно упал, ответил наставник, отводя глаза. Упал с табурета. Райстин взглянул на свою руку, где на бледной коже горел красный рубец, и снова посмотрел на учителя. Рука болит, тихо пожаловался он. Мастер Тибальт опустил глаза и изучал пол, пока не появилась служанка. Женщина средних лет, которая готовила, упирала и присматривала за мальчиками. Она была необыкновенно уродлива. Её лицо было покрыто шрамами, а на половине головы не росли волосы. По слухам, это были последствия удара молнии. Может быть, поэтому женщина была к тому же немного не в себе. Однако Марм, как её звали, держала школу в чистоте и пока ещё никого не отравила своей стрепнёй. Больше о ней ничего не знали. Ученики перешёптывались между собой, что она плод одного из магических экспериментов мастера Тибальда, и что он держит её при себе из чувства вины. Этот мальчик неудачно упал у Марм, сказал мастер Тибальд. Пригляди за ним хорошо, мне нужно продолжать урок. Он бросил последний беспокойный взгляд на Раистлину и вышел из комнаты, постепенно принимая свой обычный самодовольный вид. Марм принесла мокрую тряпку, которую шлёпнула Раистлину на лоб, и печенье. Грязная вода с тряпки потекла мальчику в глаза, а печенье оказалось горелым. Ворча, Марм оставил Райстин на приходить в себя и вернулся к прирванным делам. Когда служанка ушла, Райстин сдёрнул соу ба тряпку и с отвращением отбросил её подальше. Кинув камин печенье, поуютнее устроился на кушетке, закутался в мягкие покрывала и прислушался к голосу учителя, доносящемуся из-за стены. Буква У произносится как ух. Повторите за мной. Ух. Повторю Райстен про себя. Он посмотрел на языки пламени, пляшущие в камине, и улыбнулся. Мастер Тибальд больше никогда не ударит его.